Гайдай открывал таланты чужие. В 19 лет Леонид Гайдай из родного Иркутска, где играл на сцене драматического театра, ушел добровольцем на фронт. Служил в разведке, на своем худом горбу не раз притаскивал языков, а однажды подорвался на мине. В госпитале ему собирались ампутировать ногу. Он стал умолять врачей, как же я без ноги смогу быть артистом. Ногу оставили, правда, за это он заплатил высокую цену. перенес пять операций, долго валялся в госпиталях, а потом всю жизнь страдал от боли в ноге. К фронтовым ранам позже прибавилась язва желудка, которую режиссер заработал на нервной почве. Нелегко быть комедиографом в Советском Союзе, но никогда не жалел, что оставил актерскую профессию. В Иркутском драмтеатре имени Охлопкова сохранились фотографии артиста Гайдая в разных ролях. Все признавали, что он был гениальным актером, хотя роль в кино сыграл всего одну – в фильме Бориса Барната «Ляна». Став режиссером, он не просто подсказывал артистам рисунок роли, он их так проигрывал, что все приходили в восторг. Те, кто видел Гайдая в дипломной работе, выдавили «Бархатная шляпка», где он играл главную роль, не могли этого забыть, как и того, как заходились от хохота мэтры, члены Госкомиссии. Говорят, Пырьев смеялся до да икоты. Этот властный, авторитарный человек мог легко кому-то испортить жизнь, кого-то отлучить навсегда от любимой работы, а мог быть, как по отношению к Гайдаю, и добрым гениям. Странно переплетались в Гайдае богатый, яркий и праздничный внутренний мир, особое видение красоты и жесткие оценки мира реального, жестокости которых он порой просто не понимал. В его картинах зашифрована его и наша жизнь. Вот героя «Операции И» он назвал Шуриком, это имя Лениного брата, но он дал ему свой характер и свое мироощущение. Помните, как в новелле "Наваждение" Шурик, увидев Лиду, спрашивает, кто это плывет? Леня так воспринимал людей, он был приподнят, у него был свой мир. Он мне рассказывал, что думал в юности, что в Москве все люди красивые, это в Иркутске обыкновенное. Когда в 1942 году он ехал на фронт через Москву, их провезли с вокзала на вокзал на метро, и он так переживал, что не увидел ни одного москвича, а я думал, что увижу красивых людей. Я могла сказать, возмущенно о ком-то, «Это такая гадина! Он сказал о твоей картине, а Леня поворачивался и уходил. Я не хочу видеть тебя в таком качестве». Или вот, «Мы едем из дома кино от Белорусской на метро». Леня тогда был еще не старый, лет 60. Он всегда очень любил и ценил красоту. Вот он говорит мне тихонько, ног, там у двери стоит такая красивая женщина, посмотри. Я говорю, сейчас впереди выйдут, я и посмотрю. А вдруг и она выйдет. Ну что теперь делать? Он опускается до моего уровня и видит, что мне, кроме подмышек, впереди стоящих людей ничего не видно». и так удивленно-сострадательно смотрит на меня. «Ниногда, ты же ничего не видишь. Как же ты живешь?» Я хочу сказать не то, что он был нестандартный, он видел гораздо глубже, четче и дальше. Своим нутром ощущал мир. Гайдай никогда не говорил ей возвышенных громких слов. Зато мог ласково погладить высунувшуюся из-под одеяла ногу сонной жены и умилиться. «Какая у тебя маленькая ножка!» Вот я у него спрашивала, «Лень, ты меня любишь?» А он удивлялся, «А разве об этом надо говорить?» Я его понимала. Вот как-то собираемся на Новый год в гости. Я сшила себе красное платье из ставты, открытое, с какими-то золотыми бантиками, прическу сделала. И так себе нравлюсь, кручусь перед зеркалом. «Лень, посмотри, правда я красивая?» А он в ответ, «Нинок, ты должна понять, что ты некрасивая». Я опешила. «Как некрасивая! Зачем же ты на мне женился? Ну, у тебя много других достоинств. Ну, что с ним поделаешь?» Но, тем не менее, в студенческие годы в режиссерской постановке «Гайдая» отрывка из отца Грио Гребешкова играла роскошную госпожу Де Несюнжен. Видимо, он все же хорошо ко мне относился. Казалось бы, что может быть лучше для актрисы, чем муж-режиссер? Но в первой самостоятельной работе Леонида Гайдая сатирической комедии «Жених с того света» места его жене не нашлось. На ее долю досталось выхаживать его после того, как фильм нещадно изругали и заставили изрезать так, что он стал короткометражкой. Хотя поначалу фильм, который Гайдай назвал «Мертвое дело», худсовет принял, но вернулся из отпуска министр культуры Михайлов, посмотрел фильм и назвал его пасквилем на советскую действительность. Министр устроил молодому режиссеру настоящий разнос. «Вам придется положить на стол партийный билет, и кино снимать вы больше не будете». У Гайдая открылась язва. Настроение было такое, что он решил никогда больше комедии не снимать. Нина Павловна, бросив все дела, увезла его в Иркутск. Там в родных стенах Леонид Явич постепенно приходил в себя. Там его посетила гениальная идея – снять фильм». По стихотворному фильетону Степана Олейника о браконьерах, напечатанном в «Правде», которую он обнаружил в залежах старых газет на чердаке в родительском доме. Радостный он прибежал к жене. «Послушай, ног! бежит пес два метра, бежит бывалый три метра, оглядывается полтора метра, общий план – бегут все три метра, трус падает два метра. Правда смешно?» Супруга, хотя ровным счетом ничего смешного в этом не видела, согласно кивала головой, чтобы не расстраивать больного мужа. С этой идеей Гайдай по возвращению в Москву отправился к директору Мосфильма Пырьеву. Но Иван Александрович сказал категорично, «Если хочешь остаться в обойме снимающих режиссеров, сделай фильм на героико-революционную тему». Так, для реабилитации по сценарию Александра Галича, которому тоже потребовалось доказать свою лояльность власти, Гайдай снял патриотический фильм «Трижды воскресший» 1959 год, в котором Нина Гребешкова сыграла роль Зои, а главную женскую роль сыграла ее подруга Алла Ларионова. Фильм о героической команде маленького буксира остался незамеченным, а вот короткометражка «Пес Барбос и необычный кросс» сделала режиссера и придуманную им троицу, труса Балбеса и Бывалого всемирно известными. Картина была закончена перед московским кинофестивалем, и ее показали на закрытии. На утро раздается звонок в дверь. Сережа Бондарчук. У него в руках тарелка, на ней нарисован пес и надпись «Поздравляю». Это, говорит, твоя первая золотая медаль. Он рисовал великолепно. После этого триумфа Гайдаю станут доверять собственные постановки, Но и в прославивших его самогонщиках, деловых людях и суперхите «Операция И» его жена не будет занята. Что должна была чувствовать женщина и актриса, когда фильмы ее мужа делали знаменитыми других, в том числе и актрис? Ведь вскоре сняться у Леонида Гайдая станет равнозначным стать звездой. Лене нельзя было сказать «напиши для меня сценарий». Это надо было бы расходиться, потому что он бы понял, что живет не с тем человеком. Бывала знакомая актриса, приносила ему сценарий, хотела, чтобы он его поставил, хотела у него сниматься... Он читал, но страдал, потому что был очень деликатным человеком и не мог сказать, что не хочет ее снимать, потому что она не его актриса. Тут уже я шла на выручку. У него дома сидит актриса, но я рта не могу открыть, чтобы что-то ему навязать. Как можно подавлять его индивидуальность? Ну, на этом наша дружба с гостьей обычно заканчивалась, а Леня всегда делал только то, что хотел». Я понимала, чтобы играть в его картинах, надо быть актером таким, как Георгий Вицин, как Наташа Селезнева с ее фактурой, такой, как Наташа Крачковская. И жена Гайдая будет много работать на разных киностудиях у других режиссеров.